у вас в городе уборка не организована опять же ошибка радостно засмеялся Мощин. у нас в наличии два уборочных комбайна без запчастей три грузовика для вывоза водку водят целая армия дворников пьет ваш армии ваш ты пьет но когда город говорит надо они отвечают есть будем чистить. — сказал генеральный президент. — Поможем. Обеспечу уборку города на период зимы. Почти бесплатно. Мужчин нашелся и ответил. — Бесплатный сыр, дорогой мой человек, бывает только в мышеловке. — Понимаю вашу шутку и отвечаю. Моя фирма имеет завод по производству розочки. Приходилось слышать? — мне приходилось. — Безвредно. Быстро, ласково. По оптимальной отпускной цене — по минимуму. возможны варианты. — Закупаете тонну — получаете комиссионные. — Как так комиссионные? — рассердился Мощин. — Кому какие комиссионные, понимаешь? — Безвредно, — ответил гость. — Лично в конверте. Сто баксов с тонной. Радость всеобщая. Он положил на стол длинный белый конверт, совершенно пустой на вид. Конверт загадочным образом скользнул к мощину, хотя тот вяло пытался отбиться. — Место! — крикнул неунывных конверту, потому что вряд ли он мог так крикнуть городскому голове. Конверт исчез в кармане мощина, и тот, как не выковыривал его, ничего не мог сделать. Редгор сказал посетителю, — Вон отсюда, чтоб ноги вашей здесь не было! — Поставка завтра будете благодарить до конца жизни, — ответил неунылных, — исчез. Через пять минут взвизгнула в приемной секретарша, а еще через минуту зашуршал шинами белый Мерседес, Мощин выбежал в приемную, Валюша была почти растерзана и сладко стонала. — Прикройся, — сказал Мощин. Валюша попыталась прикрыться зелеными купюрами, что лежали стопкой на ее животике через неделю прибыл камаз полный пластиковых мешков с изображением роз в натуральных цветах мощин подписал накладную и созвал городской актив на полевые испытания как раз прошел снег площадь первопроходцев была похожа на степь до да степь кругом заслуженный дворник рахат мухидинов вышел на простор с эмалированным лукошком через плечо, и пошел по целине, размахивая правой рукой, как сеятель на гид-плакате двадцатых годов. Демонстранты с красными флагами выкрикивали критические замечания. Снег за спиной дворника начал таять чуть до мяса. На площади образовалась черная блестящая полоса. Присутствовавший на демонстрации Глеб неунывных, стал хлопать в ладоши. — А ежели тридцать градусов мороза, — спросил Ложкин, — будет испаряться, — ответил генеральный президент, — и в 40 не замерзнем, ваш город спасен. — Сколько придется платить? — спросил Корнелий Удалов. — По бартеру, — ответил Мощин, — все утрясено, город не потеряет ни копейки. Неунывных умчался на Мерседесе на базу благоустройства. Оттуда он взял курс на свои края. За Мерседесом следовали два грузовика и три снегоуборочных комбайна, которые он получил по бартеру как предоплату за розочку. В Великом гуслире началась цивилизованная жизнь. как в Москве, при трескучих морозах, Куслярцы брели по черным лужам, хлюпали по черной жирной грязи, машины разбрызгивали грязь по стенам домов. Вечерами женщины пытались отстирать засоленные брюки и ботинки, а шоферы соскребали с машин белый жгучий налет. Зато было куплено вдоволь кумача на украшение улиц. Профессор Минс пришел к Мощину в начале декабря, когда до юбилея оставались считанные недели. Мощину не хотелось видеть надоедливого профессора, да, брат, этой встречи он не ждал, к тому же он спешил, пора было выкупать красный кирпич для завершения строительства дачи.